Голова тридцать По телу пробегает холодок. Насколько это может быть опасно? Мало ли, как зачарованы эти часы, может на них проклятие. Дверца скрипит еще раз. Жалобно так, словно ноет. «На совесть давишь, да?» — упрекаю я дом. «А не стыдно было меня пугать до обморока? Вон, бьерна, боишься, небось?» Стулья начинают стучать ножками по полу, как будто зубами от страха стучит. «Ладно, поняла я». Он большой и страшный, я бы тоже его боялась, тяжело вздыхаю. Если бы он не спас меня несколько раз. Я осторожно протягиваю руку вперед и касаюсь маятника, отклоняя его в сторону. Он делает одно колебание с таким хрустом, что у меня аж зубы сводит, и останавливается. Ну, раз сказала, говори и Б, вздыхаю я. Что мне с этим надо сделать? Раздается щелчок и открывается панель сбоку от циферблата. Я откидываю дверцу и вижу сложный внутренний механизм из шестеренок, молоточков, рычажков и боги знают еще каких мелких штучек. Но самое главное, я замечаю, что в одном месте между шестеренок попало перо. «Так вот, что тебе мешает», — произношу я вслух и аккуратно протискиваю руку, чтобы вынуть помеху. Но все не так просто. Перо настолько глубоко засело, что вытянуть его не получается. Я прикладываю чуть больше усилий, но слышу тихий скрип, а сами часы словно вздрагивают. «Больно?» «Как же быть?» Я чуть-чуть поворачиваю руку, снова пробую подцепить перо, но уже с другой стороны. Часы снова недовольно скрипят. «Да потерпи ты», — ворчу я. «Но вот как можно было умудриться затащить перо в механизм? Специально захочешь, не получится». Тут дом вздрагивает, стол шумный и очень недовольно скрипит ножками по полу. «Специально кто-то сделал?» Но зачем? И кто? Ладно, с нахрапа рукой не выходит, будем пробовать иначе. Я бегу наверх в свою лабораторию и возвращаюсь с длинными металлическими щипчиками, которые покупала, чтобы доставать лепестки из горячего масла. Так, не дышать. Командую я сама себе, высовываю от сосредоточенности язык и аккуратно просовываю щипчики в механизм. Цепляю за самый кончик пера и чуть-чуть раскачиваю стороны в сторону. Оно сидит плотно. Если потяну слишком сильно, могу сломать механизм, а иначе ничего не получится. И что же мне с тобой делать? Я задумываюсь на мгновение. А что, если не тянуть, а протолкнуть? Я аккуратно нажимаю на кончик пера щипчиками и слегка надавливаю. Раздается щелчок. Тихий скрежет из-за того, что мое действие заставляет колесики провернуться, но перо выходит с противоположной стороны, падая на дно корпуса часов. Способность дышать возвращается, и я с облегчением опираюсь плечом на стену. Весь дом замирает, но ничего не происходит. Как будто все же чего-то не хватает. Я аккуратно прикрываю боковую панель, провожу ладонями по бокам часов, глажу маятник и немного отвожу его в сторону. С кончиков пальцев срываются крохотные искры силы, и в ту же секунду механизм оживает. Маятник плавно качается, и по дому разносится гулкий, чистый и невероятно глубокий звук удара часов. Один-единственный, как «спасибо». Я не могу сдержать улыбку, как будто я оказалась причастна к чему-то очень-очень важному и волшебному. Дом тихонько вздрагивает, позванивая посудой в серванте. Это не злой грохот, как раньше. Словно дом потянулся после долгого сна. «Ну вот», — вздыхаю я и со спокойной душой закрываю стеклянную дверцу. «Совсем другое дело. Теперь подружимся». В ответ раздается мерное «тик-так, тик-так». «Кажется, это означает «да». А раз так, то и мне пора заняться делом». Бьорн сказал не выходить из дома, а не сидеть сложа руки. Поэтому пора обустраивать мой маленький магазинчик. Я иду на веранду, которая приглядела для этих целей. Она светлая, хоть и заставлена каким-то хламом. Я вытаскиваю во двор старый бочонок, сломанное кресло-качалку и какие-то мешки. Становится гораздо просторнее. Мне нужен прилавок. Думаю, что Бьорн не будет сильно против, если я утащу стол из его комнаты. Он все равно бывает дома слишком редко, а надо будет воспользоваться тем, что в моей лаборатории. Поднимаюсь, цепляюсь за крышку стола и начинаю тащить к выходу из комнаты. Крячу и ругаюсь, часы в гостиной сочувственно тикают в такт моим шагам. А потом стол тихонько пихает меня, освобождаясь и давая понять, что его надо отпустить. Что я послушно и делаю, недоуменно следя за ним. Дом явно решает мне помочь. Стол спускается сам и идеально встает на веранде в качестве прилавка. Потом туда же, слегка подскакивая, протискивается стеллаж из гостиной, а следом за ним горцуя заходит стул. Мне остается только накрыть стол льняной скатертью, что я видела в комоде у себя, и расставить баночки по полочкам. А, надо же еще не забыть про вывеску. Пожалуй, не буду себе изменять и назову так же, как мое лучшее творение: сияй и властвуй. Я как раз любуюсь своей работой, чувствуя, как внутри разливается теплая волна гордости, когда в парадную дверь раздается громкий, четкий и какой-то слишком официальный стук. Сердце ухает в пятки. Бьорн уехал. Стоит ли мне открывать? Он как раз про это ничего и не говорил. Кто это может быть? Его знакомый? Я надеваю маску, без которой решила точно не выходить из дома, и осторожно подхожу к двери. Часы за моей спиной тикают ровно и спокойно. Дом не волнуется, поэтому я надеюсь, что это не угроза. «Послание для Ниры Элис Констанс!» — отчеканивает юноша в ливрее герцогского дома, стоя на моем крыльце и протягивая тяжелый пергаментный конверт, запечатанный сургучом с гербом дракона. Я удивленно смотрю на него и забираю послание. Он тут же сдержанно кланяется и уходит. Я какое-то время еще озадаченно провожаю его взглядом, затем закрываю дверь и прохожу в гостиную. Дом как будто чувствует мое настроение и сильное волнение и предупредительно пододвигает кресло, в которое я опускаюсь. Дрожащими руками ломаю печать и открываю конверт. Текст, выведенный каллиграфическим почерком, сух и официален. Нира Констанс, я рассмотрел ваши прошения о личной аудиенции. К сожалению, в связи с неотложными делами государственной важности я не могу принять вас лично в настоящее время. Однако, понимая суть вашей просьбы, готов пойти вам навстречу и распорядиться об изготовлении необходимых вам документов. Это будет сделано незамедлительно, как только вы выполните одно условие.